Глава 11 Так, для начала придется спрятаться, хотя бы на 30 секунд. Мое главное оружие против этого монстра — это плазменные инсераторы. Но ни в коем случае нельзя получить любые повреждения реактора, иначе придется его руками по болтику раскручивать. Вообще, я к идее боевых роботов относился всегда скептично. Нет от них особого толку в современной войне но создатели книг и кино в 20-е годы 21 -го века решили иначе, и теперь эти роботы везде. Так, при габаритах этой машины рассчитывать на прямой бой глупо. Хрен я ему чего сделаю, просто не хватит боекомплекта. Плазменные инсераторы классные вещи, думаю, они вполне в состоянии проплавить броню меха, но вот дистанция боя и скорость перезарядки оставляют желать лучшего. Для боевого комплекса, нацепленного мной, это все-таки внешнее приблудо, а не основное оружие. При этом еще и кустарное. Уязвимые места меха. Хус Карл, помогай, я не в курсе расположения слабых мест этой модели. А у доспеха есть неплохой компьютер с базой данных по всем видам техники, испытываемой в империи Ирчен и Учинов. Так, вот и этот Шанин Star модель 3А, Assault Класс. Посмотрим. Кокпит-пилот отпадает. У меня нет ПТУР. Хотя, стоп. У меня есть ПТУР. Вон, вместе с трупом владельца валяется. Но все равно, 45 миллиметров бронестекла шириной 60 и высотой 40 сантиметров – это сложная цель для пусковой установки в моих руках. Я спецоружием не качал навыки. Да и добраться под прицелом этой дуры до нее будет непросто. Так, что еще? Суставы ног — это классика, но в конкретно солтной модели они прикрыты дополнительными щитками, так что шанс повредить их холодным оружием малы. Что-то ж у него должно быть. Ага, вот это интересно. Орудие главного калибра избыточно мощное, поэтому пришлось устанавливать дополнительный реактор для питания его катушек. Хе, прям как у меня. И система охлаждения реактора представляет собой бла-бла-бла. Короче, там броня всего-то в 15 мм, а за ней вентиляционная труба и система охлаждения реактора. Если суметь вывести ее из строя, пилот останется без двух третей вооружения, так как немудрые разработчики модификации запитали на нее в том числе оба блока энергетического и сам главный калибр. У него, конечно, останутся руки, два пулемета и гранатометы, плюс ракеты, но это уже мелочи. Ракеты в ближнем бою не помогут. От рук я увернусь, пулеметы моей брони не страшны. Осталось придумать план, как снести ему этот самый доп. реактор. Технически доступ к нему можно было получить или с точки, находящейся внизу сзади за мехом, или же практически прямо за кабиной, там, где отсюда снизу виднелся как бы наплыв брони, формирующий основание гауспушки. пушки Фронтальная точка была в неудобном с точки зрения поражения месте. Фактически, чтобы ее поразить, нужно было очутиться или на броне машины примерно в области таза, или же прямо между этих самых ног. Вероятность попасть туда незамеченным для меня нулевая. А в боевом режиме эта хрень меня или ногой размажет по бетону, или же рукой. Да и подобраться так вот снизу — это пересечь 100 метров под прицелом двух лазерных батарей. Кстати, пора отсюда линять. Подозреваю, что на меня наведены уже все пушки, укрытие сейчас перестанет существовать. Закрылась у меня одна мыслишко. Они пересидетели просто в бункере первых. Не думаю, что эта боевая машина может ему как-то навредить. Зато с нее станется просто завалить нас там и встать на входе. Других выходов у бункера нет, так что план не очень. Бегом, пересекая улицу и прямо за спиной, град ракеты четыре толстых, нестерпимо ярко пылающих копья лазерных лучей превращают в оплавленную груду кирпичей мое прежнее укрытие. Цепочки полевых фонтанчиков из пулеметов спешно бегут за моей спиной, пытаясь нагнать ускользающую цель, но им не суждено. Я прыгаю, пробивая телом дверь в подъезд трехэтажного дома и немедленно устремляюсь наверх, размышляя на ходу. Так, а как добраться до второй точки уязвимости? С одной стороны, она менее опасна для меня в момент атаки, все-таки есть слабое место у этой машинки. Закрепленные под диском торса руки не смогут нормально достать до нужного мне места на центральной части корпуса меха. С другой, для того, чтобы там взорвать что-то, надо попасть вверх на 6 метров и прыгнуть на отнюдь не стоящую на месте боевую машину. Но предположим, трехэтажное здание, вот оно. Я внутри него бегу. Сейчас он врежет по зданию ракетами и лазерами опять и завалит его. Я же перескочу на соседнее, задействовав прыжковые усилители брони, який кузнечик попрыгаю по крышам к роботу. Для того, чтобы он не понял, буду обстреливать кокпит. И надо задействовать Макса. «Эй, напарник, ты меня слышишь?» — печатаю в чат. «Ага, ты бы не отвлекался. Писать сообщение не лучшая идея сейчас» хочешься, Макс, ты можешь придумать что-то типа постановки по мех. Мне нужно, чтобы через три-четыре минуты мех не смог выпустить в меня град ракет, наводящихся на костюм». «Сделаем! Тут на складе есть одна подходящая игрушка, но мне нужен один из этих здоровяков. Сам я ее не достану. Сейчас я их переподчиню временно тебе». Через тридцать секунд мех начал крайне неуверенно себя вести. Только что он прошелся ракетно-лазерным огнем по зданию, где я укрывался. И вот уже неуклюж делает шаг в сторону и явно не может навестись на мою фигуру, перепрыгивающую на соседнее здание. Так, а вот теперь, похоже, пора. Врубаю ускорение и рывком перемещаюсь на здание рядом с мехом. Он продолжает испытывать явные проблемы с прицеливанием, но все же пытается ввести меня стволами пулеметов, хотя эффективность этого около ноля». Лазерные пушки плюют огнем, но все четыре копья сфокусированного света пролетают почти в пяти метрах от меня. Да уж, не знаю, что там Акс нашел в закромах бункера, но штука очень эффективная. Правда, мои системы автофокусировки просто моментально отказали, как только я оказался в пятидесяти метрах от робота, но это не страшно. Рывок прыгаю с разбега на максимальное расстояние вперед, стараясь достичь верхней части боевого робота и не сверзиться с высоты почти что четвертого этажа ему под ноги. Робот явно отлично понимает, чем ему грозит попадание на броню такой опасной блохи, как я, и пытается сбить меня в полете рукой. Но все-таки координация его подводит, да и медлителен мех против такого, как я сейчас. «Слишком быстро. Слишком резко. Для моего восприятия сейчас робот движется, как в старых компьютерных играх с эффектом слоу-мо, медленные, как будто плывя через слой воды. Грюкаю доспехом по броне вражеской боевой машины, сразу же уходя в перекат и гася инерцию. Ствол Гаусс-пушки совсем рядом и явно судорожно пытается навестись на меня. Если он сейчас успеет, я не успею даже сказать «мяу», меня размажет». Плохо иногда быть эпицентром аномалии игры. Сейчас и я, и пушка в одних правилах, правилах крайне близких физике реального мира. Так что прямое попадание этого снаряда просто разнесет меня на части. Однако сегодня стать моим убийцей пилоту явно была не судьба. Орудие так и не стреляет, очевидно, опасаясь при малейшей неточности прицела пробить свой собственный корпус. А давать ему размышлять и шанс прикидывать я не собирался, поэтому быстрым движением рук пристегиваю пушку к рюкзаку и из инвентаря извлекается и прыгает в ладони Мститель. Шаг другой, я уже наношу первый пробный удар по колонии поворотного модуля главного калибра. Еще два. И гаусс-орудие, мощнейшее из доступных орудий, бьющее точно в цель на пять километров и способное пробить любой танк, робот и самолет, и, думаю, даже космический челнок, просто падет со своего места, срубленная, как елка в лесу. Кстати, а не возьмет ли мой волшебный топорик броню? Я бы тогда обзавелся прекрасным трофеем, одним из самых мощных местных боевых роботов, еще и почти неповрежденным. Пригодился бы в бою с танками, однозначно. А заштурвал Макса. Замахиваюсь, расставив ноги пошире, чтобы нанести более мощный удар, бью, и тут топор просто застревает в толстенной плите брони. Да, Похоже, не судьба. Я его сутки так рубить буду. Кстати, а пилот явно что-то задумал. Робот напружинился, а из вентиляционных щелей вверх пошел гораздо более горячий воздух. Это фиксирует сенсоры доспеха. Для начала мех резко ускоряется и впиливается с разгона в дом, с которого я на него спрыгнул. 75-тонная машина разносит здание, не напрягаясь, лишь на долю секунды задерживаясь, когда лопается арматурный каркас. Вокруг меня сыпятся разноразмерные куски бетона, от небольших, размером с книгу, до огромной глыбы в половину комнаты, разбившейся возле моих ног. Один из ударов камней крайне опасно пришелся в плечо доспеха, начисто срезав оттуда один из двух плазменных инсераторов и вырвав целый пласт брони. Дом кончается так же внезапно, как и начался. И робот вырывается на соседнюю улицу. Дожидаться тарана следующего здания я не собираюсь, и вырвав топор из брони, я так и держался за его рукоять все время, пока мы таранили здание. Я бросаюсь по шаткой поверхности робота к своей цели, решетки вентиляции дополнительного реактора. Мех начинает на бегу вращать корпусом, стараясь максимально усложнить мне жизнь и сбросить с брони при малейшей ошибке. «Откуда бы ему знать, что доспех, созданный для перемещений и сражений в космосе, оснащен мощными магнитными подошвами, и оторвать меня от корпуса не удастся, даже если я отпущу обе руки?» «Что, собственно, я и сделал, скинув уже снятую со спины тяжелую пушку и зажав до упора гашетку. Счетчик снарядов стремительно полетел вниз, а непрочная броня была пробита первыми же двадцатью выстрелами». Следующие принялись крушить вент-шахту, вгрызаясь все глубже и приближаясь к своей цели — системе охлаждения реактора. «Триста? Четыреста? Пятьсот? Тысяча? Бабах!» Что-то с грохотом взрывается в глубине робота, выбрасывая вверх облако черного дыма и радостные языки пламени. Мех ощутимо задрожал. «Ага, достал похоже!» «Добавляя внутрь связку из трех плазменных гранат и отшатываясь от проема, когда снизу ударяет все всесокрушающая волна пламени». «Хм, что-то как-то очень мощно начинает гореть». «И не факт, что это только система вентиляции. Похоже, что тысячи моих снарядов продырявила помимо системы охлаждения другие системы внутри машины, вызывая сбои цепей». «Уничтожить мех так просто я не рассчитывал, но пожар все крепчал, сильнее и сильнее разгораясь внутри». Так, если я прав, он сейчас попробует заглушить этот реактор, а вот что потом-то? Пожар, похоже, не собирается гаснуть сам по себе, и системы пожаротушения нифига не справляются. Ответ, что дальше я получил, моментально. Система моего доспеха внезапно вывела на экран предупреждающую надпись. Внимание! Зафиксирован источник жестокого излучения на опасном для целостности доспеха расстоянии. «Внимание! Повышение уровня температуры на 100 градусов! Внимание! Вы находитесь в опасной зоне! Покиньте ее немедленно!» Ох, ё! Он, похоже, активировал систему подрыва реактора. И этот самый реактор сейчас прямо под моими ногами. Вот черт! С этими мыслями я разбегаюсь и прыгаю с левого бока робота вниз, пытаясь оказаться вне зоны взрыва. Какой идиот додумался вообще ездить верхом на ядерных бомбах, а?»